После того, как я показал вам вход в лабиринт на планете РХ-183, он провёл вас на землю. Затем вы с Киваном снова полетели на РХ-183? Нет, полетел туда я один. Борис остался на земле. Зачем? В развалинах станции на РХ-183 было найдено тело моего двойника, и мне нужно было доказать, что я это я. Кроме того, за те несколько дней, что мы с Борисом блуждали по лабиринту, время в ней его проскочило на 10 лет вперёд, и на РХ-183 была основана колония Колонии на РХ-183, перебив киск, удивленно воскликнул голос. Моя реакция, когда я узнал об этом, была примерно такой же, усмехнулся киск. Но на РХ-183 нет никакой колонии? Сейчас, может быть, и нет, но два года назад она была. Ее, как в свое время и нашу станцию, наводнили двойники из лабиринта. Не два года назад, никогда-либо прежде на РХ-183 не было никакой колонии, раздельный четко произнес голос. Но я сам там был.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 Киск умолк, ожидая, что скажет голос, но тот не подавал никаких признаков того, что он где-то рядом. Молчание затягивалось. «Эй, ты еще здесь?» – позвал Киск. «Да», – ответил голос, переместившись чуть левее того места, где находился прежде. «Я просто задумался». Голос переместился вправо, словно человек, задумчиво расхаживающий из стороны в сторону. «Я так понимаю, что вы пробрались на территорию дровартаков для того, чтобы остановить вторжение. Можно тебя спросить, что конкретно вы собирались предпринять?» Не знаю, пожалуй, в темноте плечами киск. Но и сидеть, сложа руки в то время, когда рядом находится враг, мы тоже не могли. Мне кажется, что в корень всех проблем кроется в лабиринте. Начнем с того, что никакого вторжения на Землю пока еще не произошло. Как-то не произошло, не понимая, что уставился в темноту киск. Что значит «пока еще». А то и значит, что со дня нашей с тобой первой встречи прошло не 12 лет, а только 3 года. Поэтому никакой колонии на РХ-183 тоже пока еще нет. «Все это в будущем. В возможном будущем». «Значит, опять лабиринт». Киск со злостью стукнул кулаком по колену. «Дьявольская машина. Снова он сыграл с нами шутку со временем?» «Да. Приведя вас на дровор, он одновременно отбросил вас во времени на девять лет назад. Только дьявол здесь совершенно ни при чем, и лабиринт — это не машины». «Так что же он такое? Что тебе о нем известно?» «Лабиринт — это и есть вселенная, и я знаю о нем все». Или правильное будет сказать, что я знал о лабиринте все на момент его создания. С тех пор в нем произошли значительные изменения, не затронувшие, однако, его первоначальной сути. И в чем же она заключается? В конечном итоге – благополучие Вселенной. От одного знакомого Дровартака я слышал, что цель существования его народа та же самая, – усмехнулся Киск. Надо же, похоже, что все вокруг только и делают, что пекут со всеобщим счастьем. А до той поры, пока оно еще не наступило, проводят экспансионную политику – Наверное, прав был Кул, когда пытался взорвать лабиринт. Жаль, что ничего из этого не вышло. Не узнаю тебя, Иво. Куда подевал своё обычное хладнокровие? Прежде ты не был сторонником поспешных и необдуманных действий. Хладнокровие? Если бы мне сейчас представилась такая возможность, я уничтожил бы лабиринт, не задумываясь. С тех пор, как я его встретил, моя жизнь перестала мне принадлежать. Всякий раз, когда мне кажется, что я наконец-то вырвался на свободу, что действия мои стали не подконтрольными, и за свои поступки отвечаю только я один, вдруг снова оказывается, что за всеми событиями, в которых я так или иначе принимаю участие, стоит лабиринт. Я превратился в игрушку, с которой он делает всё, что ему заблагорассудится. Сводит и разлучает с людьми, переносит с планеты на планету, швыряет вовремя то вперёд, то назад. куда бы я ни направлялся и что бы ни делал, я всё время иду по переходам лабиринта, не зная, куда он выведет меня на этот раз. На этот раз лабиринт даёт тебе возможность предотвратить вторжение механиков на землю. Никто не знает, что он задумал на этот раз. Проанализировав то, что ты мне рассказал, и то, что мне самому известно о лабиринте, я сделал выводы, определённость которых лично у меня не вызывает сомнений. Лабиринт выбрал тебя, и я не в силах что-либо изменить, но могу сделать твои действия более осмысленными. А ты уверен, что я стану делать то, что ждёт от меня лабиринт? Достаточно того, что в этом уверен лабиринт? Да что ж он такой, этот лабиринт? Тише его, тише, ты так всех разбудишь. Голос делался строгим и властным настолько, что Киск проглотил все вертевшиеся на языке вопросы и приготовился слушать. Именно о лабиринте я и собираюсь с тобой поговорить. Миллиарды лет назад во вселенной существовала великая раса Возможно, твоему самолюбию польстит то, что представители ее тоже были людьми, а не какими-то там мыслящими сгустками материи. Они значительно обогнали в своем развитии все иные, существовавшие в то время во вселенной цивилизации. Да и сейчас им нет равных. Им было подвластно пространство, они могли создавать планеты и по собственному желанию зажигать или гасить звезды. Но, несмотря на свое превосходство, они не стремились к господству над другими народами. Силу знания, дающую им неисчерпаемое могущество – Они направляли на то, чтобы превратить вселенную в один большой дом для всех, кто в ней живёт. И во многом им это удалось. Но даже им не под силу было изменить основополагающие законы существования материи. К тому времени, когда раса властелинов вселенной достигла пика своего могущества и славы, вселенная уже заканчивала очередной цикл своего существования. Неумолимое сжатие материи в сверхплотную точку должно было неминуемо уничтожить всё, что существовало прежде. Именно тогда и возник план создания лабиринта. По замыслу его создателей, лабиринт благодаря своей пространственной структуре должен был пережить чудовищное сжатие материи. Весь фокус заключается в том, что лабиринт существует одновременно в каждой точке пространства и в то же самое время он вне пространства, поэтому не представляется возможным установить его точное местоположение. Как говорил герой одной эпической поэмы, созданной у вас на земле: "Я здесь и не здесь, я везде и нигде". Кстати, знакомясь с некоторыми не совсем обычными произведениями, время от времени появляющимися на Земле, я то и дело задавал себе вопрос: что знали их авторы о лабиринте? Возможности лабиринта, как ты сам уже мог убедиться, практически неограничены. Программа, заложенная в него при создании, была направлена на то, чтобы воссоздать вселенную в прежнем виде, в точности такой, какой она была до последнего сжатия. В этой новой вселенной должна была существовать планета, воссоздающая прородину создателя лабиринта. И на ней вновь должна была возникнуть разумная жизнь. Планировалось, что на определённом этапе своего развития новая цивилизация получит знания, хранящиеся в лабиринте, и с их помощью вновь станет самой могущественной и великой во Вселенной. Таким образом, создатели лабиринта планировали обрести наследников, чьи руки можно было бы без страх и сомнений передать на отчёт и дело. Голос сделал паузу. Кейс кинул постел возможности воспользоваться ею для того, чтобы задать вопрос.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 Но за многие миллионы лет, что мы провели вместе, я, как мне кажется, неплохо изучил лабиринт. И то, что я тебе сейчас расскажу, по-видимому, будет недалеко от истины. Не найдя в новой вселенной планеты тех, кто должны были стать его хозяевами, лабиринт принялся экспериментировать с различными формами разумной жизни на других планетах. Воздействуя на исторические процессы, он одно время пытался искусственно подогнать некоторые существующие цивилизации под известные ему стандарты. Но Нондровориона допустила роковую ошибку. К несчастью, и я далеко не сразу обратил внимание на то, что происходит на этой планете. Барьер, разделивший народ Дравора, был создан лабиринтом, конечно. И наставники, открывшие разделённый народом различные пути развития общества, были подосланными лабиринтом двойниками. Скорее всего, так оно и было. Хотя лабиринт мог использовать и другие, не столь прямолинейные способы воздействия. Убедившись, что ни Драворы, ни Дравортаки не подходят на роль хозяев, лабиринт потерял к планете интерес и на какое-то время забыл о ней. Но не забыли о нём Дрвортаки. Опираясь на полученные знания, они построили мощную промышленную империю. Обладая высочайшими познаниями в науке и технике, они смогли создать ключ, открывающий вход в лабиринт и позволяющий передвигаться по нему в нужном направлении. Учение о том, что конечной стадией эволюции человека является его превращение в машину, целиком и полностью принадлежит самим Дрвортакам. Лабиринт просто не способен выдать подобный бред. Дровартаки же не только себя стали превращать в уродливых монстров, которых вы называете механиками, но также решили нести свое учение жителям других планет. Используя ходы лабиринта, они неожиданно вторгались на обитаемые планеты, и, используя свои огромные научные знания и мощный промышленный потенциал, приступали к насильственным преобразованиям на них. Впрочем, зачем я тебе все это рассказываю, если ты сам уже был свидетелем предстоящего вторжения механиков на Землю? Кроме того, Дравортаки разработали и собственную модель эволюции вселенной. В соответствии с их учением, подлинной вселенной является лабиринт, и когда внешний мир прекратит своё существование, все разумные формы жизни окажутся в лабиринте. Со свойственной для них конкретностью и прямолинейностью Дравортаки принялись стимулировать этот неизбежный, по их мнению, процесс. Они стали копировать сознание всех разумных существ, с которыми встречались во вселенной, в матрице и заносить их в один из обнаруженных локусов лабиринта. Локусами мы в свое время называли многочисленные командные залы лабиринта, в которых сосредоточено управление отдельными его участками. Все локусы работают автономно, но при этом каждая из них является уникальной, незаменимой составной частью всего комплекса, своего рода нервным центром огромного тела лабиринта. Помните, в свое время Киванов рассказывал про зал с вращающимися зеркалами, где у него был контакт с лабиринтом? Это и был один из локусов. После того, как Киванов побывал в локусе, лабиринт обрушил на нас всю свою мощь. Не преувеличивая его, это была всего лишь ответная реакция патревожного организма, практически неосознанная. Пусть так, но нам тогда крепко досталось. Почему лабиринт не поступил так же здраво артаками? Почему он позволяет механикам беспрепятственно разгуливать по своим переходам? Каким-то образом Дравортаку удалось быстро и без помех подсоединиться к сети локусов и загнать в неё всю информацию о своей империи. Они и сами не понимали, что делали, просто стремились застолбить себе место в новой вселенной. Но таким образом империя дровартаков стала как бы предатком лабиринта, раковой опухолью, паразитирующей на его теле. Ты видел купола на площади. В них расположен центр, осуществляющий постоянный обмен информацией с локусом. Такие же центры существуют на всех планетах, где обосновались дровартаки. В локусе разрабатывается стратегия развития империи дровартаков. Оттуда же осуществляется управление империей. И всемогущий лабиринт не знает, как справиться с этой проблемой. Лабиринт не может сам изменить заложенную в него программу. Это может сделать только кто-то извне, и эта же программа не позволяет ему совершать какие-либо действия, влекущие за собой разрушение или сбой в работе каких-либо его частей. Он прекрасно понимает, что произошло, но бессилен сам что-либо изменить. Единственное, на что он способен это изолировать поражённый локус, но полностью отключить его он не может. Кроме всего прочего, отключение локуса привело бы к непредсказуемой ужасной катастрофе в контролируемом им секторе вселенной. Отключение империи Дравортаков от локуса лишило бы её единого координационного центра, что неминуемо повлекло бы за собой её крушение. Однако сам лабиринт сделать этого не может, поэтому он и начал поиски тех, кто смог бы ему помочь. Встретив людей, он, по-видимому, решил, что и они именно те, кто ему нужны. Именно благодаря сложной многоходовой комбинации, проведённой Лабиринтом, ты сейчас находишься в подвале давно разрушенного дома на территории Дровортаков и беседуешь со мной. И ради этого нужно было организовать вторжение на землю. В своих действиях Лабиринт руководствуется совершенно иными принципами, нежели люди. Жизнь отдельно взятых представителей людского племени для него ровным счётом ничего не значит. Ему нужен был ты, и он тебя заполучил, не задумываясь, какую цену пришлось за это заплатить. А как ещё он мог заставить вас действовать против Дрвартаков? Лабиринт неплохо изучил людей и должно быть знает, что вы сделали всё возможное и невозможное для того, чтобы предотвратить вторжение. Но почему именно я? Голос попытался шуткой разрядить напряжение. Похоже, что ещё в самую первую вашу встречу ты произвёл на него неизгладимое впечатление. Пытаясь осмыслить полученную информацию, Киск прикрыл глаза и прижался затылком к прохладному кирпичу стены. Сохраняя корректное молчание, гола ждал, какое решение он примет. Наконец, Кийска оторвал затылок от стены и плотно прижав ладонь к албу, провёл её вниз по лицу. На подбородке и щеках уже снова проступила колючая щетина. "Я не имею права принимать решение за всех", сказал он. "Что я могу рассказать своим спутникам из того, что узнал о тебя?" "Всё, что сочтёшь нужным", ответил голос, и как показалось Кийску, облегчённо вздохнул.